Третье. Летом 1922 года Шалу Акуджава и Ашхен Налбандян поженились, но не придали советскому обряду никакого значения. Тогда же, в июле, Шалу был отправлен в Москву на учебу на экономический факультет МГУ. В упраздненном театре проводы описаны подробно, незабытно потертый швейцарский бумажник Владимира, подаренный старшим братом-младшим. Согласно семейной легенде, одной из причин многолетней ненависти Берии к отцу Акуджавы было то, что Лаврентий недвусмысленно пытался приударить за Ашхен. В духе этой легенды из сцен на вокзале Лаврентий был невысок, строен, но не худ. Ранние залыси навенчали крупную голову. Легкий румянец расплывался на белых упитанных щеках. Влажные губы улыбались, и в карих слегка выпуклых глазах затаился восточный бес, замаскированный легкомысленной небрежностью. На нем были потускневшие офицерские глифе, вправленные в мягкие сапожки, летний френч и бывшая офицерская фуражка. Он смотрел на Ашхен. «О, Ашхен — О, сказал он с искренним расположением, — куда тебя несет, дорогая? Кому я буду рассказывать анекдоты и по ком вздыхать. Решение, постановление, какую женщину вырвали из нашего сердца. Клянусь с мамой, брошу все и уеду в Москву. К черту, Шалико, что ты молчишь? Я не прав. Мало то, что ты увел ее у нас, а теперь увозишь ее. А Ашхен, с мамой, ты пожалеешь. Далее Берия ловко пропихивает Шалико и Ашхен в вагон при помощи специально вызванного им красноармейского патруля. С верхней ступеньки Лаврентий сказал, недобро улыбаясь, «Дорогие, потом все объясню». В вагоне было тихо и душно. Проводник дрожащими пальцами ощупал их билеты и повел в глубину. Они стали обладателями двух пустых деревянных полок. «Уф», — сказал Лаврентий, — «что б вы делали без меня, а? Этот мерзавец жрал чади с сыром, когда я в подполье рисковал своей жизнью. Теперь он спрашивает, кто я такой». «Как-то все это нехорошо», — сказала Ашхен и посмотрела на мужа. Он молчал. Лаврентий сказал, «Ну, что вы дуетесь? Ну, остались бы на перроне с большим носом. Я тоже добрый и благородный, но ведь надо понимать обстановку. Они же полные психи. Или ты, или они разве не так?» Шалико пожал плечами. Ашхен сказал отрешенно, «Да, да, конечно, Лаврентий, спасибо». Он махнул рукой и пошел к выходу, затем резко вернулся. Поцеловал Шалико, едва прикоснувшись к его щеке носом, обхватил Ашхен. Она подставила щеку, он шутливо застонал и закрыл глаза. Она стояла красной, он пошел к выходу, снова махнул рукой. На мгновение обернулся, сказал «Смотрите у меня, хорошо, учитесь!» и погрозил пальцем. Шалико опустил раму окна, и ее в толпы ворвался в вагон. Шалико рассмеялся и сказал «По-моему, он в тебя влюбился, а?» — Какие мокрые губы, — растерянно сказала Ашхен. — Посмотри, вся щека мокрая. Разумеется, корни неприязни Берии к семье Куджава были глубже, а приставания его к Ашхен были вполне дежурными, такие уж манеры. А Куджаве здесь важен еще и момент принципиально не грузинского, не корпоративного поведения. Локтион Табидзе недоумевает, глядя с перона, как Лаврентий расталкивает людей, приводит патруль. Со своими так не поступают. Или ты, или они — новые, совсем не тефлиской психологии. В Москве молодые супруги Акуджава получили две комнаты. В квартире двенадцать, дома сорок три по Арбату. В квартире, принадлежавшей до революции фабриканту Кожевнику Каневскому. В упраздненном театре Каминскому. Каневский работал на своей же фабрике экономистом и проживал в своей же квартире на правах обычного жильца, занимавшего одну комнату из пяти. Да, именно так. Каневские втроем жили в одной, а Шалва и Ашхен получили две. Еще одну комнату занимала бывший кухар Каневских Настя. Оба и Шалва и Ашхен учились в первом МГУ, как тогда назывался в Москве старый университет. Вторым МГУ были реорганизованы в 1918 году высшие женские курсы. Описывая в упраздненном театре круг общения родителей, Акуджао вспоминает их регулярные визиты к единственным московским родственникам, старшей сестре Шалвы Марии, к ее мужу Алексею Костину. Кроме того, Ашхен подружилась со студенткой исторического факультета Изольдой, Иезой, дочери московского врача. В упраздненном театре реконструируются беседы матери с подругами. Те изъявляли бурную радость по поводу рождения нового маленького Шалико. А строгая армянская студентка, работавшая вдобавок в порткоме трех горки, якобы стыдилась, что беременность отвлекает ее от столь напряженного труда. Трудно сказать, отличалась ли она и в самом деле столь твердокаменной идейностью, или автор над ней добродушно иронизирует. Во всяком случае, его отец вовсе не был партийным догматиком и даже оказался в оппозиции. К осени 1923 года относится роковой для Шалва Куджава эпизод его участие в дискуссиях письма Троцкого к ЦК и ЦКК от 8 октября, его декабрьской статьи «Новый курс». В упраздненном театре и в многочисленных интервью, где Куджава говорил об отце, об этой истории мы не найдем ни слова. Между тем эпизод был шумный, ключевой для советской истории двадцатых годов. Осень 1923 года показалась Троцкому удобным временем для атаки на Сталина, и он выступил с двумя письмами, содержавшими справедливые упреки, но преследовавшими личные цели. Ослабление собственного влияния Троцкий отождествил с бюрократизацией партии, с прекращением в дискуссий, с отсутствием ярких личностей и сильных теоретиков в партийном руководстве. Очень может быть, что сам он был личностью значительно более яркой, чем большинство партийных вардей. Нет сомнений, что как публицист он был талантливее всего ЦК вместе взятого, а как организатор эффективнее, хотя цена этой эффективности известна. Трудно сомневаться лишь в том, что в случае победы Троцкого свободы дискуссии подверглась бы такому же риску. Еще труднее допустить, что перманентная революция с ее непрерывным стрессом и непрерывными же репрессиями оказалась бы большим благом для России, чем исподволь, проводившийся стальным реставрацией империи. Октябрьский объединенный пленум цыкается, и ЦКК признал многие обвинения, высказанные Троцким, справедливыми, но само письмо объявил фракционным. Вскоре появилось письмо сорока шести, в котором старые партийцы Преображенский, Серебряков, Пятаков поддержали Тейсы, нарком Воинмор. Жизненная драма Куджава началась еще до его рождения с письма сорока шести и закончилась письмом сорока двух. Хоть бы что-нибудь менялось, о Господи! В первой половине двадцатых Троцкий лихорадочно ищет союзников среди старых партийцев, в литературной среде, даже среди патриотов-почвенников, неприемлющих новой России. Отсюда его выступление в защиту Есенина. В нем он видел стихийный протест против отвердевшего закона, анархическую тягу к бунту. Мудрено, что в двадцать третьем он сделал ставку на молодежь, но, кажется, опоздал. Он был вообще неплохим теоретиком. Но, в отличие от Ленина, слабым тактикам. Году в 21 первом письмо могло иметь успех, и значительная часть молодежи отшатнулась бы от партии. Но в 23 третьем молодые карьеристы уже понимали, к кому следует прислушиваться, а кого решительно отвергать. Лозунг Троцкого «Партия должна подчинить себе свой аппарат» был вполне здравым, хоть и не в духе времени. Немудрено, что партийная молодежь дискутировала о новом курсе бурно, но не торопилась поддерживать Троцкого в его антисталинской борьбе. Главным предметом споров было запрещение фракционных дискуссий. Шалва Куджава настаивал всего лишь на праве партийцев свободно высказываться по основным вопросам, на разрешении полемики, на праве того же Троцкого писать в своем несогласии с большинством. Каким троцкизмом тут и не пахло. Это одна из причин, по которой Акуджава на допросах решительно отверг все обвинения в контрреволюционной антипартийной работе. Согласно его показаниям, после смерти Ленина он резко изменил точку зрения на Троцкого. Я понял, что занимаемая мной позиция является по существу антипартийной. Между тем свои заблуждения он мотивирует большим количеством троцкистов в парт-ячейке МГУ их сильным влиянием. Следователи 1937 года прежде всего искали, естественно, антипартийную группу, и группа была. Акуджав был дружен со студентами-экономистами Георгием Гвахари, Георгием Махарадзе и Серго Калантаровым. В этом он признался. Немедленно добавив, что и Гвахари, и Махарадзе после некоторых колебаний порвали с Троцким а сам Куджава никогда больше не вел с ними политических разговоров, хотя с Гвахари виделся в тридцатых годах трижды. Гвахари, исключенный из партии во время чисток 1924 года, был к тому времени давно в ней восстановлен и числился одним из передвеков советского заводского строительства. Кстати, на его сестре впоследствии женился Николай Куджава. Почти все грузинские большевики первого призыва состояли в дружбе, и родстве. Судьбы Георгия Гвахари и Шалва Акуджавы удивительным образом связаны, почти во всем сходны. Одинаковые даты жизни — 1901-1937. Одинаковые вехи биографии — с 15 лет Гвахари в Кутаисском большевистском подполье, с 21 года в Закрайкоме, в 22 Московский студент Институт внешней торговли. С 25 года работал в Лондоне, в советском торгпредстве. С 1929 года руководит строительством электростанции в наркомате тяжелой промышленности. Потом, как и Шалва, Акуджава возглавляет крупнейшие промышленные стройки на местах. В Донбассе – Донецкий металлургический завод, Луганский – провозостроительный, Макеевки – тоже металлургический. Не надо иллюзий насчет того, какими методами руководились строительством люди с опытом большевистского подполья, но они были, по крайней мере, обучаемы. Именно Гвахарий на своем заводе ввел хозрасчет, сумев отказаться от господдержки. К сожалению, что большевистское подполье, что хозрасчет, что капитализм в России всегда заканчиваются примерно одинаково. В 1936 году Гвахаи был арестован как троцкист и 1 января 1937 года расстрелян. Его жена Варвара, инициатор всесоюзного движения Жон ИТР, была приговорена к 8 годам лагерей, а 8 июля 1941 года ее тоже расстреляли. Помимо этих очевидных параллелей, есть тут вот еще одна связь. Именно Гвахарий давал рекомендацию в партию Александру Авдеенко, в 1935 году приехавшему в Нижний Тагил писать о вагонстрое. Авдеенко бывал у Гвахарии в Макеевке, писал о нем. Когда в 1940 году Авдеенко прорабатывали за заполученный фильм «Закон жизни», в главном герое которого узнавался так что репрессированный комсомольский вождь Косарев, Сталин вытащил этот факт. Упоминал его с трибуны. Что это за писатель? Не имеет ни своего голоса, ни стиля. Неискренний человек не может быть хорошим писателем. Он не понимает, не любит советскую власть. Авдеенко — человек в маске, вражеская хвость. А кто, кстати, поручался за Авдеенко, когда он вступал в партию? Не враг ли народа? Гвахария? бывший директор Макеевского завода, где живет Авдеенко. Вакария был ближайшим его другом. Вождь народов был не таким уж тонким эстетом и вовсе не стиль Авдеенко. В самом деле не бог весть какой, вызвал его неудовольствие. Авдеенко был писателем второго ряда. Но советскую власть любил искренне. В энтузиазм индустриализации в его книгах заразителен. Он дописался до того, что Романа о шахтерах назвал «Государство – это я», имея в виду, что истинным хозяином страны является человек труда. по работе Евдейенко над этим романом стало известно Жданову, и разнося закон жизни, он припомнил автору еще и это. Что, собственно, он имеет в виду? Государство у нас совершенно не он, мы знаем, кто у нас государство в Авдеенко третировали именно за то, что убили шалва Куджав. Они возомнили себя полноправными гражданами и хозяевами страны, а в пирамидальных системах эта вещь непростительна. В разоблачительной горячке восьмидесятых большевистские руководители представлялись сплошь тиранами, волюнтаристами, строителями пресловутой административно-командной системы, все тогдашние стимулы вроде соревнования развенчивались рапорты об успехах индустриализации объявлялись пропагандой а сама индустриализация представляла в виде непрерывного насилия над страной и людьми и лошафтами между тем то о чем писала ав деньенко было как было фантастический энтузиазм описанный катаевым и эренбургом и истребительный рост промышленных гигантов и азарт соревнований, и чувство собственной гордой причастности к величайшему индустриальному перевороту в человеческой истории. Акуджава был неоспоримо прав, утверждая в письмах к Илье Марьясину, что его отец точно так же разоблачал троцкистов, как разоблачили впоследствии его самого. Но мало кто на его месте вел бы себя иначе. Героизм, шалу Акуджавы, хотя... В том, что он, по крайней мере, не оговорил себя и до последнего отводил обвинения от других».